Глава одиннадцатая Бегство на запад Три дня они шли на запад в сторону Иттенсет. Гора вырастала на глазах, становилась все больше и больше, подобно гигантской застывшей волне, возвышаясь над недвижным океаном серых увалов. С рассвета до сумерек мальчики очень торопились — шли, не щадя своих сил. Временами предельно усталые они ложились отдохнуть под плащами из оленьей кожи. Тогда до них доносился шум невидимых крыльев. Это над их головами тянулись к югу стаи куликов и ржанок, вестники близкого конца лета. Как хотелось друзьям присоединиться к проносившимся вышине птицам лететь на юг, туда, где ждала безопасность. К концу третьего дня нога у Джейми так разболелась, что он не мог двигаться дальше. Огорченные задержкой, утомленные и подавленные друзья провели целый день в молчании, не сделав ни шагу из своего временного лагеря в тени горы Тенсет. Ночью, когда они спали, погода, до сих пор бывшая их союзником, стала врагом. На рассвете пятого дня они увидели мрачное пасмурное небо, и услышали противное завывание холодного, влажного северного ветра. Эуэсену стоило большого труда набрать сухого мха для костра. Унылое настроение Джейми, мрачно смотревшего на деятельного друга, дошло до предела. «Можем признать наше поражение», — грустно сказал он. Эуэсин почувствовал, как от слов Джейми у него опустились руки. Он едва овладел собой, но ответ его был полон решимости. Мы обязательно возвратимся домой. Многие люди попадали в более серьезные переделки, чем мы, и выкарабкивались живыми. Все будет в порядке. Только бы пришли олени. Эуэсин с надеждой посмотрел на равнину и выпрямился. Вскочил на ноги. Долгое время он напряженно вглядывался в унылые холмы, Никогда заговорил, голос его звенел от возбуждения. «Олени уже пришли!» — крикнул он. Джейми взглянул в том направлении, куда указывал Эуэсен. Южнее их гребень длинного кряжа украшала цепочка валунов. Наблюдая за ней некоторое время, ребята заметили, что далекие валуны очень медленно перемещаются. Это были не камни, а олени. Забыв о поврежденной ноге, Джейми метнулся за винтовкой. Внезапный приступ острой боли заставил его вскрикнуть и резко остановиться. Он обернулся к Эуэсину. «Тебе придется охотиться одному». «Ты справишься один», — Эуэсин усмехнулся. «Наблюдай за мной». Он пристегнул охотничий нож, поднял винтовку и бесшумно двинулся вниз по южному склону. До Карибу было около двух миль, Они пошли, и медленно перемещались на восток. Это оказалось небольшое стадо, примерно с дюжин уголов. Животные держались настороженно и передвигались с опаской, часто замирали на месте, поднимали головы и подозрительно осматривались. Джейми видел, как Эуэсен легким шагом пересек длинный маскек а затем двинулся восточнее, скрываясь от оленей за гребнем увала. Было ясно, он пытается обогнуть стадо и подойти к медленно двигающимся оленям спереди, против ветра. Местность была открытая, на ней не очень-то спрячешься, и мальчик не надеялся, что ему удастся подкрасться к животным незамеченным. Поэтому предстояло найти укромное место для засады, из которой можно внезапно напасть на приблизившихся оленей. Когда Эуэсин исчез из виду, он находился на пути примерно в миле от стада. С этого момента Джейми оставалось только наблюдать медленное передвижение животных и молить судьбу, чтобы расчет Эуэсина оправдался был момент, когда стадо изменило направление и начало отклоняться к югу. Джейми воспринял это очень болезненно. Он знал, теперь Эуэсен уже не может сменить место, не обнаружив себя. Потом, казалось, без видимой причины олени возвратились на прежнюю тропу. Напряжение становилось невыносимым. Минуты тянулись бесконечно. И, наконец, Джейми услышал слабый, глухой звук выстрела из винтовки. Крошечные фигурки далеких оленей рассыпались по равнине, словно муравьи, когда человек потревожит их жилище. До стада было слишком далеко, чтобы Джейми мог заметить, упало ли какое-нибудь животное, но он не сомневался в меткости индейцам. Не обращая внимания на больную ногу, Джейми засуетился, стал собирать мох и набросал в костер много топлива. Эвесин возвратился усталый, как собака, но счастливый. На плечах он нес заднюю часть туши упитанного молодого оленя-самца, а в мешке язык, почки и большой кусок вырезки. Чуть ли не заикаясь от возбуждения, Джейми схватил нож и начал отрезать толстые куски мяса. Повешенные перед огнем куски эти очень скоро начали источать аппетитный запах. Эвесин умело нарезал язык на тоненькие ломтики и стал их тоже жарить. С ломтиков стекал и весело шипел жир, Потом в этот изысканный набор были добавлены и почки. В заключение он срезал мясо с трубчатых костей и бросил их в самый жар, где костный мозг вскоре стал брызгаться и трещать. «Это было пустяковое дело, Джейми», — сказал наконец Уэссен. «Я подпустил их так близко, что они едва не наступили на меня. А вот тебе самая большая новость. На равнине за той грядой олени... «Сотни оленей! Перекочевка, вероятно, началась лишь несколько дней тому назад». С трудом оторвавшись от приготовления мяса, Джейми задумчиво сказал, «Может быть, это не так уж хорошо. Если олени подошли к лагерю Деникази два или три дня тому назад, то сейчас вождь, наверное, уже готов тронуться в обратный путь на юг. Придется здорово поторопиться» чтобы добраться до реки замерзшего озера вовремя и не разминуться с ним. Это здравое соображение, казалось, выбило у Эуэсина почву из-под ног. Но ничто не могло полностью испортить удовольствие от сытного мясного обеда после многих дней питания рыбой. Прежде чем лечь спать, Эуэсен подбодрил Джейми словами полными надежды. «Завтра мы достигнем реки», и встретимся с Даникази. Джейми, сытый и удовлетворенный, был готов поверить своему другу. Всю ночь ребята спали крепко, несмотря на приснившийся Джейми дурной сон. Ему снилось, что Деникази гребет в своем каное где-то намного южнее, причем плывет без них. День начался хорошо, тучи стали расходиться. Мальчики торопливо засунули остатки оленьего мяса в самодельные мешки и тронулись в путь. Пересекая южный отрок горы, они увидели голубоватые очертания отдаленной цепочки холмов, которые, как им было известно, должны находиться на другом берегу той реки, куда они стремились. Внизу, на широкой равнине, небольшие стада Карибу перемещались в сторону утреннего бриза. Это было не то массовое передвижение, о котором мальчики слышали. Однако присутствие оленей даже в виде небольших стад было добрым предзнаменованием и рассеивало чувство одиночества, неизбежное в тундре. Приблизился вечер, погода испортилась, проливной дождь сомкнулся вокруг мальчиков так, что сквозь его пелену не стало видно горы и которая теперь находилась от них севернее. Им пришлось рано разбить лагерь, причем без костра, так как все топливо промокло. Долгие часы до темноты они просидели раздраженные, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Когда друзья в конце концов заснули, то их сон, беспокойная дремота до костей промокших людей, часто прерывался. Они вскакивали и прыгали, пытались согреться. Уже на грани рассвета, когда густой туман скрывал все вокруг, Эуэсин не смог дольше терпеть напряжение. «Пошли, Джейми», — сказал он, — «попытаемся найти нашу реку». Скудно позавтракав, съели остатки мяса, ребята снова тронулись в путь, осторожно выбирая дорогу по неровной местности. Неожиданно Эуэсин остановился, да так внезапно, что Джейми налетел на него. «Слушай, ты слышишь что-нибудь?» Джейми напряг слух. Сквозь серую перину тумана до него донеслось слабое и невнятное бормотание. Секунду он не мог понять, что это, но, сообразив, закричал «Пороги!» «Мы, очевидно, близко от реки!» Спотыкаясь о смутно различимые камни и падая, мальчики спустились по крутому склону и, наконец, различили... Тусклый блеск потока. Они увидели реку, и это, несомненно, была та самая река, к которой они стремились. «Двинемся вверх по течению», — предложила Эвэсен. «На берегу должны попадаться ивы. Мы сможем развести костеры, просушиться». Через несколько сотен метров они натолкнулись на группу карликовых ив, и скоро уже потрескивал большой костер, готовилось свежее мясо. «Даже при тумане они обязательно заметят наш костер», — сказал Эуэссен. Джейми согласился. Теперь они чувствовали себя в безопасности, так как рано или поздно Каноэ, Даникази обязательно появится здесь на своем пути на юг. Той ночью друзья спали спокойно, согревшиеся, обсохшие, сытые, и убежденные в том, что теперь их тяжелые испытания позади, им бы не спалось так сладко если бы они знали что происходило в это самое время в нескольких милях от них расставшись с мальчиками на месте большой охоты деникази быстро прошел западный рукав озера и дентуа Потом, почти не останавливаясь для отдыха, погнал своих людей по суше искать цепочку волоков, ведущих к реке замерзшего озера. Но и через пять дней после выхода из лагеря у места большой охоты они не встретили никаких признаков оленей. С большим опасением Деникази продвинулся вперед до места, где в старину разбивало свой лагерь бродячее племя Итен-Элдели. В этом месте раскинулось довольно большое озеро, зажатое с двух сторон крутыми холмами. Береговая полоса была густо усеяна белыми костями многих тысяч оленей, в течение многих лет ставших жертвами безымянных охотников. Особенно важным было то, что здесь находились остатки оленьей ограды. Эта ограда — Построенный охотниками Иттен-Элдели примерно два столетия тому назад, состояла из ряда каменных столбов, протянувшегося под углом к склонам западных холмов. Столбы, каждой высотой около трех футов, были установлены на расстоянии 30 футов друг от друга и внешне сильно напоминали фигуры людей, стоявших на коленях. В одном месте в ряду столбов был оставлен узкий проход, и по обе стороны от него стояли укрытия из камней, сооруженные для чепиуэев, лучников Деникази знал об этой оленьей западней из древних сказаний, и именно на этом месте решил дождаться оленей, которые вот-вот появятся. Долго ждать не пришлось. Огромные стада пришли несколькими днями позже, в то самое время, когда Джейми и Эуэсен совершали нелегкий путь к Денсет, За несколько часов люди до Никази убили столько оленей, сколько могли увести. Сердца индейцев были полны радости. Хорошая охота означала, скоро они прогонят призрак голодной смерти из стойбищ Идден-Эл-Дели на озере Касмир. Но нельзя было терять ни минуты. Работая, не смыкая глаз, днем и ночью охотники разрубали добычу на куски и покрывали карликовые кустарники тонкими ломтиками мяса, так они сушили мясо. За несколько дней вяленое мясо было готово к упаковке в мешки из оленьей кожи. Закончив сборы, Даникази повернул к дому. Продвигаясь вперед, взирая ни на туман, ни на дождь, Индейцы за один дневной переход покрыли расстояние от озера у оленьей ограды до реки замерзшего озера. Они остановились на ночевку всего в десяти милях ниже по течению от того места, где ночевали Эвесин и Джейми. Было далеко за полночь, все спали. Бодрствовал только индейец, стерегущий костер. Он отошел от лагеря футов на двести, чтобы набрать ивовых веток, когда легкий шорох заставил его подозрительно осмотреться. Облака разошлись, выглянула луна, и на миг равнину залил бледный холодный свет. В это короткое мгновение индеец увидел призрак. Охваченный ужасом, он сначала окаменел, потом помчался назад к спящему лагерю, издавая тревожные крики — В лагере поднялась страшная суматоха. Слово «эскимосы» было у всех на устах, так как перепуганные индейцы не сомневались, что на них собирается напасть враг. Сторож у костра заметил всего-навсего что-то, похожее на закутанного в меха человека, но в том напряженном состоянии нервов в котором непрерывно находились индейцы в течение долгих недель, проведенных на границе страны эскимосов. Этого было достаточно. Не считаясь темнотой, не думая о порогах реки, Чипиуэи бросили свои каноэ в воду и стремительно понеслись вверх по течению. Индейцы гребли так, как будто за ними гналась толпа дьяволов. Перед рассветом Их каноэ бесшумно проскользнули мимо места, где двое друзей спали у остывшей золы догоревшего костра.